Глава 9 Точные правила начального размещения аватаров зависят от ландшафта уровня, но один из фундаментальных принципов состоит в том, что вне зависимости от того, насколько близко друг к другу находятся дуэлянты в реальном мире, в ускоренном они появляются как минимум в десяти метрах друг от друга. Поэтому в тот момент, когда Харуюки принял облик Сильвер Кроу и опустился на уровень, Фигура его лучшего друга перед глазами он не увидел. Под ногами оказался выложенный потрескавшийся бетон. стены его дома больше не было, а этажи держались лишь на мощных столбах, покрытых пеплом. Вся улица Каэнзи за спиной спинойхруюки выглядела так, словно по ней прошло с невероятной силой пламя. Уровень- выжженная земля. По внешнему виду он больше всего напоминал закат но разрушение объектов на этом уровне практически не давало энергии. Не было и функциональных объектов, способных повлиять на тактику. Не было животных. Голый мир. Моментально поняв, на каком уровне оказался, Харуюки вновь устремил взгляд вперёд. В десяти метрах перед ним стоял, опустив голову и свесив руки, большой аватар. Его мощные конечности накрывала тускловатая голубая броня. В его маске было несколько горизонтальных щелей, а к правой руке крепилось орудие, из которого выглядывал острый блестящий кол «Своебой». Эту фигуру Харуюки видел несметное количество раз. Сначала в роли врага, а затем в роли верного напарника по легиону. Но внешний вид этого грузного аватара всегда приводил его в трепет. Конечно, это не самый крупный аватар ускоренного мира. Существовало немало аватаров еще более внушительных размеров, например, Фростхорн из Леонидов. Но по ощущению плотности и концентрации чистой мощи, этот аватар, пожалуй, один из первых. Во всяком случае, противоречия между самим аватаром и его орудием, о котором рассказывал Такому, во внешнем виде не ощущалось. Харуюки глубоко вдохнул, решился и сделал шаг в сторону Сиан Пайла. «Тако!» Строго говоря, использовать реальное имя или кличку, основанную на нём, во время битв строго запрещалось. Но сейчас они находились в режиме кабельной дуэли, и потому зрителей вокруг не было. Поэтому Хороюки обращался к нему по реальному имени, пытаясь продолжить неоконченный разговор. «Таку, почему? Почему я должен сражаться с тобой? Я лучше всех знаю, насколько ты силён. Зачем ты пытаешься мне что-то доказать?» Но тут Такому, тенью стоявший перед ним, покачал головой, прервав речь Харуюки. «Нет, Хару, ты знаешь не мою силу, а мой предел. Вчера, во время атаки на Судзаку, во время финальной битвы с Дасктейкером, даже во время усмирения бронебедствия, «Мне не хватало сил стоять рядом с тобой до конца». Этот голос, хоть и тихий, не звучал самоуничижительным. Но Харуюки ощутил в его глубине вихрь, требовавший дать ему волю. «Я не собираюсь опровергать принцип «один уровень, один потенциал». «Последние полгода мы с тобой были равны по уровням». «Поэтому я знаю, что наши аватары должны быть равны по силе». «Мне не хватает ни силы аватара» а силы Бёрст Линкера. У меня нет твоей силы, которая помогает тебе стиснуть зубы и сражаться, насколько тяжёлым бы ни было положение, кем бы ни оказался твой враг. Да, я признаю, я всегда завидовал тебе, я всегда завидовал тому, как ты и твоя форма, рождённая из чистейшей мечты, владеете силой, способной совершать невозможное». Такому поднёс левую руку к правой и сжал орудие. Этот жест до боли напоминал ту позу, в которой Такому сидел на кровати в реальном мире. Вновь послышался приглушённый голос. «Это тьма. Этот комплект АСС проник в дыры моего сердца и пустил там корни. Это не просто усиливающее снаряжение. Это негативная инкарнация, каким-то образом воплощённая в объекте. Она заражает» оверрайдит душу человека, который надевает его. Затем оно пожирает негативные эмоции, растёт и размножается. Харо, я уже не знаю, какие из этих чёрных чувств принадлежат мне, а какие нашёптывает тьма». В конце этих слов тело Такому на мгновение обволокла тёмная аура, и Харуюки отчётливо увидел её. Крепко сжав кулаки, он сделал ещё один шаг. Он осознал, что то яростное холодное давление, которое испускал Такому, не иллюзия. Но Сиан Пайл никогда не умел испускать такую силу. В какой-то мере он действительно перестал быть тем, кем был раньше. Но даже понимая всё это, Харуюки повернулся к аватару человека, ровесника, которого считал своим лучшим другом и искренне произнёс «Тако, прости». Он не думал над словами, он просто давал им выливаться из своей груди. Потому что больше всего в эту секунду он хотел говорить искренне. «Я не имел ни малейшего понятия о том, что ты думал, о том, что мучило тебя. Ты всегда поддерживал меня и казался мне хладнокровным, спокойным и непоколебимым. Но этим ты избаловал меня. А ведь у тебя тоже есть нечто, к чему ты хочешь стремиться сам». Ненадолго прервавшись, Харуюки сжал кулак и направил его в сторону Такому. «Но позволь мне сказать тебе вот что. Тако, ты... именно ты был моим идеалом, моим идолом. Я всегда, всегда хотел быть похожим на тебя. Ты говоришь так, будто поддался на искушение АСС-комплекта, потому что тебе не хватало своих собственных сил. Но это не так». «Я знаю, что ты способен самостоятельно вытащить себя из любого болота!» Харо Юки глубоко вдохнул и наполнил свои глаза и кулаки эмоциями. «Поэтому я сражусь с тобой, чтобы ты понял это. Я пущу в бой всё, на что способен». «Да, как только ты ускорился и вступил в дуэль, тебе остаётся лишь сражаться. Дать ответы на вопросы может только битва». «Именно этому меня в первую очередь научил самый дорогой для меня человек». Такому поднял голову, словно ощутив жар, исходивший от кулаков Харуюки. В глубине щелей маски вспыхнули голубые глаза. Харуюки медленно разжал кулаки и вытянул вперед пальцы, превращая свои ладони в подобие клинков. Послышался чистый вибрирующий металлический звук, и эти клинки окутало серебряное свечение. Свет вытянулся сантиметров на 15, заставив виртуальный воздух вздрогнуть. Инкарнационная техника Харуюки – лазерный меч. «Я буду воевать в полную силу с самого начала! Так Тако, твой черёд!» В ответ на позыв Харуюки, Токому молча поднял перед собой правую руку. Затем он скользнул левой рукой к концу своей боя, ухватился за острие кола и тихо произнес «Циан Блейд». Послышался резкий звук, с которым выстрелил кол. Левая рука мастерски ухватила мелькнувшую в воздухе молнию и взмахнула ей в воздухе. Надетая на правую руку экипировка разлетелась на части, и освободившаяся ладонь тоже ухватилась за свет. Молния выпрямилась и замерла. Сквозь свет начал проявляться большой меч с синим лезвием, инкарнационная техника Такуму, который его научила Красная Королева. Какое-то время освещаемые закатом аватары Мауча смотрели друг на друга, стоя на выжженной земле. Таймер в верхней части поля зрения, начавший отсчет с 1800, уже добрался до 1500. Оставалось 25 минут. Но поскольку оба они собирались использовать инкарнацию с самого начала, вряд ли бой займет даже половину этого времени. Ухватив меч точно так же, как в реальной жизни на занятиях Кенда, Такому встал в уравновешенную боевую стойку. Он был готов к отражению любой атаки — но Харуюки уже решил, что пойдет в атаку первым. Обычно первую половину боя он играл от защиты, накапливая энергию, а во второй половине активировал крылья и отыгрывался, по максимуму используя способности Сильверкроу. Но в этом бою речь не шла ни об эффективности, ни о расчете. Этот бой проводился не ради очередного очка в статистике побед. Это была большая битва. И для Харуюки она значила, что пришло время обнажить душу Бёрстлинкера, зажечь огонь в своём сердце и бросить в бой всё, на что он способен. Как говорил один очень близкий Харуюки человек, размышления к чертям собачьим. Хароюки медленно пригнулся и отвёл световые клинки назад. Напряжение между ними росло в геометрической прогрессии, и в воздухе уже заплясали маленькие искры. И тот. Харуюки изо всех сил оттолкнулся от пола. Разделявший их 10 метров, он преодолел моментально. Он занёс руку, вкладывая в неё инерцию движения и фокусируя своё воображение. Раздался высокий чистый звук и лазерный меч вытянулся на метр, атакуя левое плечо Сиан Пайла. Техника Хоруюки относилась к типу увеличения радиуса атаки», что давало клинкам возможность удлиняться во время атаки или защиты. И именно поэтому от неё крайне сложно уклониться. Даже Дасктейкер не успел среагировать, когда увидел эту технику в первый раз. Но, как бы не закручивал Хоруюки свой диагональный рубящий удар, Такому хватило лишь легкого движения рук, чтобы полностью заблокировать удар двуручным клинком. Послышался оглушительный звон, посыпались серебряные и циановые искры. В следующее мгновение клинок Такому скользнул, и меч Хоруюки вдруг начало прижимать вниз. Ощущая правой рукой давление, Харуюки рефлекторно вскинул левую, из которой вытянулся второй световой меч. Он перекрестил его с первым, сопротивляясь клинку Такому обеими руками. Но отыграть он смог лишь полсекунды. Окутывающая двуручный меч синяя аура распространилась на могучие руки Такому, и клинок словно стал вдвое тяжелее. Такому разыгрывал мысленный образ подавления противника после скрещивания клинков, действия отточенного бесконечными тренировками и турнирами Кенда. Локти и колени Сильвер Кроу заскрипели от чудовищного давления, испустив оранжевые искры. Шкала здоровья потеряла несколько делений, чуть-чуть заполнив полоску энергии. Хароюки сразу же потратил этот небольшой запас, взмахнув крыльями за спиной. Тяга позволила ему отдавить синий клинок немного назад, после чего Харуюки немедленно отпрыгнул. Вновь оказавшись на расстоянии от противника, Харуюки вернулся в стойку. Такумо, до сих пор не сделавший ни единого шага, вновь выставил меч перед собой и прошептал низким голосом. «Харо, у тебя нет ни единого шанса победить меня в прямом бою на мечах. Я не для этого сюда пришел!» «Да, я знаю!» Харуюки кивнул, а затем медленно поднял правую руку с клинком. «Это было моё приветствие! А теперь я покажу тебе мою текущую силу в сочетании с техникой!» Конечно, слова эти прозвучали чересчур пафосно, но Харуюки произносил их в том числе ради самого себя. Ему нужно было горючее, чтобы взбодриться. За каждым взмахом клинка Такому стояли 6 лет тренировок и недюжинный талант. В честном поединке Харуюки действительно не смог бы одолеть его ни в реальном мире, ни в ускоренном. Но Харуюки уже успел обрести технику, способную превратить силу своих противников в свою. Испытав эту технику на собственной шкуре в битве с Черноснежкой, он впоследствии и сам начал тренировать смягчение. В его версии – возврат. Этот сложный прием не полагался на блок вражеской атаки и последующую контратаку. Он состоял в перехвате вектора вражеской атаки движениями собственного аватара, слиянии движений и изменении их направления. Харуюки и сам не до конца понимал принцип её действия, но что-то подсказывало ему, что она, в какой-то степени, тоже основана на инкарнации. Она не настолько сильна, чтобы порождать оверрей, но в смене траектории атаки противника однозначно принимала участие в воображение применявшего технику человека. А значит, один из важнейших компонентов этого приема — вера. Другими словами, для того, чтобы принять атаку противника, необходимо довериться ей. Нельзя вообразить слияние движений аватаров, Если думать об атаке противника, исключительно с враждебностью. Суть техники состояла не в жестком отражении, а в мягком затягивании атаки. Поэтому она и называлась смягчением. Хароюки начал тренировать эту технику всего 10 дней назад. В бою он испытывал ее всего пару раз, включая недавний бой с буш-утаном. Он никогда ещё не пытался применить её против клинка, да ещё и инкарнационного. Но Харуюки обещал Такому сражаться в полную силу. А значит, попыткам приберечь свои техники не могло быть никаких оправданий. Харуюки глубоко вдохнул, выдохнул и укоротил клинок на правой руке до уровня света, покрывающего ладонь. Пронзительные глаза Такому сузились. Но он быстро понял, что этот жест не означал, что Хараюки собирал создаваться. Он не отменял ауру, она просто стала концентрирование и ярче. «Поехали, Тако!» «Давай, Харо!» Призывно отозвался Такому.